Глава четвертая. Скучать мне не дали совершенно. Пока я привыкала к освещению, набежали служанки. Все как на подбор, молодые, красивые, ухоженные. Я залюбовалась, честно. Чем-то они напоминали мне персонал в клубе «Амур». Нас там тоже по привлекательности набирали. Правда, если руки росли из одного места, то к клиентам не подпускали, сразу на дверь указывали. Толк-то от красоты, если ты под нос на ноги важному гостю роняешь или не можешь связать двух слов. Поэтому я внимательно смотрела на тройку замерших передо мной девушек. Интересно, они профессионалы или нет? Служанки синхронно поклонились, да так и застыли. Тут, наверное, я должна была что-то сказать, потому что пауза затягивалась. — Поднимитесь, — выдохнула я. — Благодарим, миледи. Опять же слаженно ответили они и опустили головы. Видимо, разглядывать меледи нельзя. «Ну да и ладно, мне-то на них смотреть можно». И тут службу сослужила память принцессы. Оказывается, слугам запрещено первым обращаться к леди и лордам. Также они должны дождаться приказа, стоя перед господином или госпожой, не смея поднимать глаз. «Ну ладно, вроде ничего сложного, разберусь. Перестелите постель». — приказала я, — а затем я хотела бы принять ванну и обновить гардероб. Вообще гардероб самое насущное, но, может, пока я в воде полежу, служанки что-то из готового притащат. Судя по памяти Данаэль, в каждом дворце есть свой штат портных. Заготовки обязаны быть, как и готовая одежда. Нашли же мне сорочку, в которой я сейчас нахожусь. И тут у меня в голове щелкнуло. — А где бы из сорочку взял? — если только не у пришедшей к нему в спальню любовницы. Это он ее что же голую выставил? Меня разобрал смех, так и вижу. Отдай, Арнель, ее высочество нужнее, а ты и так дойдешь в свои покои. Ха -ха. Пока девушки, шустро поклонившись, метнулись выполнять поручение с постельным бельем, я подавила смешок, но мысленно посмеялась от души. «Надо же было так этой несчастной леди подгадить!» «Жила себе женщина не тужила, в фаворе у повелителя была, а тут появилась и я!» и исчезать точно не планирую, и в сторонку отходить тоже не стану!» «Это только в поговорке «жена не стена подвинуть можно», а на деле... «Жена — это вам не картонка, которую ветром сдувает при виде соперницы!» Жена — это тяжелая артиллерия, у которой каждый патрон, что бомба, так бабахнет, что мало не покажется. Всем, но особенно любовнице. Я всегда мечтала, что если замуж выйду, то один раз и на всю жизнь. Что сказать? Мечта исполнилась. Я замужем. А вот на всю жизнь или нет зависит от меня. Я вздохнула и улыбнулась. Служанки оказались очень проворными, сразу видно, не только за смазливую внешность на работу взяли. Меледи, осторожно позвала меня одна из них, какой цвет вы предпочитаете? И как-то я сразу поняла, достанут тот, который назову, даже если у них его сейчас в наличии нет. Любые пастыльные тона ничего кричащего, яркого или детского. «Последняя явно с прицелом на повелителя, а то еще умудрятся принести комплект со слониками или еще какой живностью, и что мне потом делать? Как переубеждать мужика, что это не мой выбор?» «Нет уж». «Будет исполнено». «Благодарю», — улыбнулась им. «Вообще, спасибо, говорить слугам не принято, но девочки стараются. Так почему бы и не показать, что я довольна?» Как известно, доброе слово и кошке приятно. А я и сама прислуживала, так что очень хорошо знаю, когда твои труды оценивают или обесценивают, и как это влияет на настроение. Честно говоря, я не могла дождаться похода в ванну. И на это была большая причина. Веская, я бы сказала. Муар обещал, что магия Данаэль достанется мне. А девочка владела магией воды. Правда, ей для колдовства требовался источник. фонтанчик в саду, дождь или чашка чая. И я здраво опасалась, что эксперимент с магией надо провести подальше от чужих глаз. А то так заявится Антарес, пообедать со мной или позовет за стол на приеме в каком-нибудь, а я возьми и колдани. Причем могу и сама не понять, что магию применила. И что, заливаться краской стыда, если чай вдруг кому за шиворот польется или суп вдруг сбежит из тарелки? Нет уж... «Память принцессы — это прекрасно. Ее ощущения при использовании магии тоже. Но мне нужна практика». Я вздохнула и посмотрела на служанок. Работали все споры, ловко, прямо на загляденье. Однако что-то меня напрягало. Я пристально вглядывалась, пытаясь сообразить, что же не дает мне покоя, пока не отметила странность». Если девушка, которая обращалась ко мне, буквально порхала по спальне, улыбалась и вообще выглядела довольной и даже радостной, все таки принцесса похвалила жена-повелителя, то остальные... Во-первых, обе косились на меня и неодобрительно поджимали губы. Нет, никто не посмел открыто пялиться, но я их взгляды буквально кожей чувствовала. Во-вторых, их движения были дерганными и резкими, в отличие от коллеги. А что им волноваться или нервничать? В-третьих, они умудрялись переглядываться, словно мысленно обсуждали что-то, чего я не знаю и вряд ли знать должна. Не нравилось мне это. Ох, не нравилось. Можно с уверенностью сказать, что можно ждать, если не беды, то подлянки. А значит, надо ловить на горячем. С другой стороны, я хорошо понимала, что меня никто не ждал. И во дворце сложилась своя иерархия, симпатии и прочее. Арнель наверняка желала не просто постель Антаресу согревать, но и однажды примерить венец власти. Наверняка у нее есть сторонники, обожатели, враги. Не знаю, сколько лет она подле моего мужа, но сколотить свою команду, если девушка умна, должна была. Следовательно, две из трех служанок, отправленных мне на помощь, доверенные люди леди Арнель. Иначе чего ему ухмыляться и таращиться? Обычная интуиция меня не подводила. Вообще, эти три служанки занимают не последнюю ступень в иерархии прислуги, потому что абы кого даже к фиктивной жене не отправишь, только доверенных, только тех, кто прошел проверку. Но я не была уверена, что они занимали должность фрейлин, как это было у принцессы. Ее одевали, собирали в дорогу, купали, составляли компанию на прогулках и рукоделии именно фрейлины. причем их обязанности были разделены. Одни занимались только одеждой ее высочества и заведовали камеристками, другие занимались корреспонденцией и аудиенциями, руководили секретарями, третьи составляли развлекательную команду, четвертые координировали распорядок дня ее высочества, пятые заведовали драгоценностями и уходом за ними – Впрочем, я могла и ошибиться насчет должностей служанок, потому что о семье мужа мне неизвестно ничего, как и о его стране. Возможно, его родители живы, и штат Фрейлин имеется, но порядки и правила при дворе Данаэль тут не помогут, как бы наоборот не сослужили плохую службу. Со своим уставом да в чужой монастырь не суются. И все же остается насущный вопрос, нужны ли мне соглядатые из числа свиты любовницы мужа? «Однозначно нет. Однако сейчас я ничего изменить не в силах. Обстановка не та. Разведданных мало. Однако вон ту служанку, что любовно встряхивает и расправляет простынь, причем явно используя магию, я точно не отошлю». Интуиция подсказывала, что мы сумеем подружиться. «А я все же не настоящая принцесса, чтобы нос воротить от нетитулованных лиц». Да уж скорее от титулованных и облеченных властью я бы нос воротила. Среди них куда больше бесчестных, способных на подлости и мерзость людей, проверено временем. Поэтому я подавила в себе желание ознакомиться с окружающей обстановкой, в том числе и не пошла смотреть в окно, хотя очень хотелось. Ничего, время у меня еще есть, а я пока присмотрюсь к тем, кого мне направили, и не позволю ни схалтурить, ни гадость какую устроить». Мало ли им выслужиться захочется перед своей покровительницей. Девушки заканчивали с кроватью, и претензий к их работе у меня не нашлось. Для постельного белья выбрали теплый бежевый цвет с золотистыми, спокойными, идущими змейками узорами. Покрывало же было темнее на пару оттенков, но тоже не кричащего тона. В общем, пожелания учли в лучшем виде. «Миледи», — обратилась ко мне девушка, которая мне приглянулась, — «мы закончили». «Прекрасный выбор», — улыбнулась я. «Мне все нравится». Все трое синхронно поклонились. Да уж, весь день кланяться никакого здоровья не хватит. Вы «Да позволите приготовить ванну?» Робко спросила все та же девушка, от чего заслужила неодобрительные взгляды товарок. По мне она ничего лишнего не сказала, даже наоборот. Помогла скоординировать мои действия. Постоянно приказывать я не привыкла, больше подчиняться... Но по правилам слуги не должны обращаться к господам, пока те сами не позволят. А я ничего не спрашивала, лишь похвалила. Блин, минное поле какое-то. Ничего, Дана, вдох, выдох. У тебя все получится. Конечно, мои пожелания не изменились. Нет уж, девчонка мне нравится, обижать ее не дам. Ты и приготовишь. Остальные получат другое задание. Иди». Дождавшись, когда девушка уйдет, я повернулась к двум служанкам и перечислила необходимое. Спасибо памяти Данаэль, а то запуталась бы обязательно. «Вы отправитесь к портным. Из готового мне подойдет пара домашних платьев, никаких ярких или темных оттенков, без оборок, камней и кружев, также белье и пара ночных сорочек. Примерно мои параметры вы знаете». Нашли же они на меня сорочку с чужого плеча. Она, кстати, на мне не болталась, да и в облипку сильно не была. Разве, как по мне, длинновато, ниже колен? Но тут явно принято так, поэтому не робщим. Все остальное обговорим с портными при личной встрече. Принять я их смогу через э, три часа. Также мне потребуется обувь, туфли для прогулок и дома». Будет исполнена, леди», — хрипло произнесла одна из двойки. «Идите». Я вздохнула с облегчением, когда обе служанки покинули спальню. Я знала, что им придется разделиться, потому что одна пойдет к портным, вторая к сапожникам искать заготовки, приглашать на замеры. Во всяком случае, на родине принцессы таких магазинов, как у нас на земле, не было. Существовали лавки, где мастера брали заказы, а также личные портные рода, сапожники, обеспечивающие необходимым только этот род, а также прислугу. На не быть почетным мастером знаменитого титулованного семейства было честью, а уж быть замковым мастером и подавно. Данаэль жила не во дворце, а в замке. Еще одно отличие от Антариса. «Простите, миледи». Я задумалась настолько, что не сразу сообразила. В спальне я уже не одна, а передо мной стоит та, которая должна была готовить ванну. «Простите, я взяла на себя смелость, если позволите». В руках девушки были аккуратно сложены тёплые халаты и тапочки. Вот однозначно тапочки, без пятки, плотные, с мягкой стелькой. Так почему же память Данаэль не хранит подобную вещь? Домашние туфли в представлении принцессы, балетки. Целитель предупреждал, что вам необходим отдых. Я подумала, что и простужаться не гоже. Одежда и обувь новые. Благодарю. Я широко улыбнулась. Айда девчонка, Айда умница. Вряд ли я ей прямо сильно приглянулась, но раз девушка старается, значит и существующее положение ее не устраивает. Нужна поддержка. И раз я женщина, которую поселили аж в смежных покоях повелителя, то какой-то властью обладать должна. А может, я просто очень манительно и простое сочувствие восприняла как желание выслужиться. Но пока выводы делать все еще рано. Пока я размышляла, служанка приблизилась и в одно мгновенье укутала меня в длинный теплый халат. А я, оказывается, замерзла и не заметила этого. «Как тебя зовут?» После того, как я всунула ноги в тапки, спросила ее. «Леди Саэль, я Фрейлина на замену». «О, наверное, мне можно было поставить памятник, потому что я не вытаращилась на девушку, как баран на новые ворота». Но понять значение ее слов не могла. Как это на замену? — Леди Ракель в летней резиденции по поручению матушки-правителя, — тем временем пояснила Фрейлина на замену. — А так как вы... Ну, вам... Примечание. В Российской империи существовали такие фрейлины. Они носили название сессионные. Девушек приглашали на замену заболевших или когда требовались дополнительные силы, но всегда на временной основе. Самая известная сессионная фрейлина – Софья Буксгевден, которая отработала всего шесть недель, а спустя семь лет была приглашена вновь и стала штатной единицей. Конец примечания. Леди окончательно стушевалась под моим пристальным взглядом. «Так, значит, родители Антареса соживы. Пока непонятно для меня, это минус или плюс. С другой стороны, хоть у кого-то родители в добром здравии. Вдруг мне повезет, и меня как дочь примут». «Мечты, мечты!» Девушка взяла себя в руки и торопливо произнесла. «Временно назначили меня леди Руата и леди Маут». Хм. «Интересно, это имена или фамилии?» «И что входит в ваши обязанности?» «Обеспечение вашего комфорта», — тут же отозвалась девушка. «Позже, когда вы выберете себе камеристок, секретарей, мы поделим между собой обязанности, но пока мы отвечаем за все, что касается вашего удобства». «Какая прелесть! А муженек-то время не даром не терял. А может, и не он». «По-хорошему, если тут есть институт Фрейлин, значит, есть те, кто управляет ими. Обычно это королева, но так, как я поняла, в отъезде. Следовательно, существует еще какая-то должность, и вот леди, ее обладающая, может назначать и присматривать». «Блин, я надеюсь, что леди Арнель не есть та самая назначающая». потому что даже мне, далекой от истории и притворной жизни королей и императоров Земли, известно, что и интрижки с фрейлинами у принцев и королей были в моде. Теперь вопрос, так ли отличаются наши миры, как кажется? То, что здесь есть магия, не меняет того, что мужчины и женщины, в принципе, везде одинаковы. Всем хочется и на елку влезть, и не уколоться. а самый простой способ забраться на вершину власти — стать любовницей влиятельного лица. «Леди Саэль, вы тоже Фэлроу?» «Да, миледи». Мне поклонились. «И в чем разница между людьми?» «На вид обыкновенная человеческая девушка, светловолосая, темноглазая, не особо высокая, худенькая, красивая. Но человек же!» «Ни черта не понимаю». Антарес, не считая странных крыльев и узора на лице, тоже ничем от людей не отличается. И как понять, что передо мной Фейлроу? Интересно, если я в лоб спрошу, она ответит? И чем вы отличаетесь от людей? Я все же решила спросить. Извините, но выглядите вы как люди? Простите, миледи, я не могу ответить на ваш вопрос. Почему? Запрещено? Саэль поклонилась. Блин, и что за тайна века? На Марине, а Фелроу только и знают, что они самые влиятельные из всех существующих рас, магически одаренные, но на этом все. Может, они как драконы в какую-то зверушку превращаются? Хотя тогда бы Фелроу относились к материку оборотней. Ни демоны, ни эльфы, ни оборотни. Так кто же вы, загадочные Фелроу? Может, вампиры? Впрочем, я бы вампиров к демонам отнесла, более подходящие по классу. И запрет этот. Он только на меня распространяется или на всех людей. Черти что. Как будто, живя здесь, я куда-то потащу эти знания. Но ведь в просак попасть не хочется. Мало ли, какая у них особенность. А я, увидев, истерику закачу или еще что. Понимаю, что для всех наверняка нормой будет моя реакция, раз я человек, но не хотелось бы. Ох, как не хотелось бы. Кто владеет информацией владеет миром? Не помню, кто это сказал, но как верно. Ну, хорошо, я спрошу у повелителя. Что мне еще остается? Мне молча поклонились. Я вздохнула и временно смирилась. Ничего, дайте время, и я во всем разберусь. Веди меня, Саэль, я готова принять ванну. Физически, может, и была готова, но морально... Когда мы, наконец, дошли туда, где находилась моя ванна, я уже была под впечатлением от масштаба личных покоев супруги-повелителя, потому что помимо спальни у меня оказалось три комнаты для приема гостей. Малая, большая и супружеская гостиная. Малая для личных аудиенций с подругами, родственниками, как моими, так и супруга. Большая для приема тех, кто в личный круг не входит, к примеру, те же портные». Супружеская гостиная предназначена для обедов, завтраков, ужинов и просто бесед с повелителем, если он решится остаться на моей половине после ночи. Кабинетов также оказалось несколько, с малой библиотекой и без оной. Затем комната для рукоделия, гардеробная. Ах, мечта всех женщин иметь целую комнату для шмоток и обуви, а также аксессуаров». Правда, тут Саэль назвала комнату как личное хранилище для драгоценностей супруги-повелителя. А еще, если я правильно поняла, была и сокровищница. Короче говоря, если мне захотят дать родовые драгоценности, чтобы я надела их на прием или еще куда, то их притащат из сокровищницы. Все остальное, подаренное мужем или привезенное с собой, мое и хранится будет в моих покоях в личном хранилище, защищенном магией. Затем в ванных комнат я насчитала пять, причем моими личными были только две. Остальными должны были пользоваться приходящие в гости, если им приспичит омыть руки перед пищей или таки сходить по нужде. И та, в которую мы шли, считалась малой, а еще была большая купальня, и это по словам Саэль. Потому что при всем моем желании не выдавать в себе дуру и чужеродный элемент... Не спросить о том, зачем столько всего, я не смогла. Память Данаэль хранила совершенно непохожие масштабы. Я слушала Саэль и с каждым новым словом все больше чувствовала себя идиоткой. Нет, это я еще поражалась Анфиладе комнат мужа, а у меня, как выяснилось, не намного и меньше. А это еще мелочи, потому что существуют личные фрейлины, помимо штата основных, в количестве двух штук, которые подчиняться будут только мне. Те самые, на плечи которых ляжет основная нагрузка по регулированию комфортности жизни госпожи. Они обязаны жить подле супруги-повелителя. Вдруг ей ночью приспичат в карты поиграть или сожрать дикого кабана. И где они проживать будут? Правильно, в крыле супруги-повелителя». Короче, мои покои, или, как их назвала Саэль, крыло супруги-повелителя, это, считай, одноэтажный, очень просторный дом, в котором, помимо меня, жить будут две фрейлины. Правда, в отдалении, приличном, но таки да, будут. Конечно, им запрещено без разрешения госпожи входить на ее личную территорию. Это малая гостиная. Купальня большая и малая, два кабинета и, собственно, спальня, ведь не дай бог повелителю на глаза покажутся в неподобающем виде. И мне этих фрейлин еще предстоит выбрать, потому что это же правая и левая рука. А там еще и камеристки, и штат слуг для моих покоев, камеристки для фрейлин, их тоже я назначать буду. В общем, в малую купальню я завалилась злая». «Представьте, если ночью мне в туалет захочется, а малая купальня находится в десяти минутах от спальни. Классно? Беги, госпожа, и главное, не растеряй ничего по дороге». «Боже, лишь бы здесь не было практики ночных горшков, я этого не выдержу». «Это малая купальня?» Хрипло спросила я, шагнув за порог. «Да какая же это малая купальня?» Просторный предбанник с полочками для одежды и банных халатов, полотенец... Честно, тут могли смело поместиться человек десять и ни разу никого не задеть. — Да, малая парадная купальня. — Парадная? — переспросила. — А есть еще не парадные? — Да? Видимо, уловив в моем голосе угрозу, Фрейлина сделала маленький шажок назад. — В вашей спальне, около библиотеки, комната для рукоделия и... — И зачем мы сюда пришли? — Нет, рычать я не хотела, но голос все равно вышел раскатистым. Но только в парадных купальнях есть все для полноценного расслабления и отдыха. Говорила девушка, тихо стараясь не смотреть мне в глаза. А я устыдилась. Ну, что сорвалась? Ребенок как лучше хотел. Я почему-то только сейчас и сообразила, что девушка молоденькая, значительно моложе тех двух. Даже меня младше. Хотя... «Мне сейчас девятнадцать?» «Ха! Вот умора! В другой мир только ради этого и попасть стоило!» «Раз и уже не двадцать четыре!» Я улыбнулась, и Фрейлина заметила мою улыбку. «Миледи!» — робко позвала она. «Вы позволите вас раздеть?» «Раздеть? Одеть?» «Что же меня смутило?» «Принцессу тоже одевали и раздевали!» Точно. «А почему фрейлины взяли на себя роль служанок? Притом добровольно явно только леди Саэль согласилась, а вот остальные были недовольны. Так, может, их переглядывание к этому и относились, что их, простите, унизили?» Ах, «Хотя, стоп! Что значит унизили?» «Прислуживать самой супруге-повелителе повелителя честь, и нечего думать иначе. Вон Саэль явно довольна своим местом». А высокомерным выскочком, значит, со мной не по пути. Конечно, приняла я решение. Я готова к полному расслаблению и отдыху.